Дух непринуждённого юмора будет царить и на новом приёме, ибо он свойствен сдержанной манере поведения мистера Тебда, а может быть, таится и под сверкающими бриллиантами в булавках на галстуках самых высокопоставленных весельчаков нашего города. Говорят, непременно будут пародировать манеру поведения и разговоры горожан, находящихся на противоположном полюсе социального спектра. Пародии обещают быть весьма выразительной, ведь перед Гостеприимным мистером Тоддом стоит задача потешить никого иного, как лорда Бекасла, знаменитого путешественника и чистокровного аристократа, чьё родовое гнездо находится в самом сердце английских дубрав. Путешествовать лорд начал раньше, чем ему вернули полагающееся по праву рождения титул. В нашем отечестве он уже однажды побывал в молодые годы и молва утверждает, что вернулся он к нам не без встречней. темян Лорд связывает тему мисс Этти Тод, одной из самых прекрасных и великодушных обитательниц Нью-Йорка, наследницы состояния, оцениваемого почти в 100 миллионов долларов. "Ну как?" спросил Аша. "Интересно?" "Даже говорить об этом не хочется," отозвался Папер Браун. "Трудно придумать что-нибудь менее интересное для меня, чем эта заметка. Не понимаю, зачем вы её вырезали?" И если только не собираетесь, конечно, сажать на электрический стул барзаписцев подобных я автору. Хм. Недовольно хмыкнул мистер Ашер и положил поверх статьи ещё одну газетную вырезку. Но ну, а это вас заинтересует? Заметка была озаглавлена: "Зверское убийство охранника. Злодей на свободе". Сегодня утром, на рассвете, в катожной тюрьме в местечке Секва Так в Нью-Йорке раздался крик о помощи. Охранники, подоспевшие к месту происшествия, обнаружили труп часового, дежурившего на вершине ограждающей тюрьму широкой стены. Северная часть стены, самая высокая, и этот участок считался самым труднопреодолимым для тех, кто мог бы задумать побег. Поэтому здесь дежурил всего один охранник. Как раз его-то и сбросили со стены. Он упал головой вниз, и мозги его брызнули во все стороны, словно их отшибли дубиной. Ружьё охранника было похищено. На утренней поверке обнаружилось, что одного арестанта не достаёт. Пустую щё камеру занимал некий угрюмый главарь, назвавшийся в своё время Оскаром Рояльным. Ему дали небольшой срок до самое обычное для этих мест разбойное нападение. На он произвёл на всех впечатление человека с жутким прошлым и совершенно непредсказуемым будущим. Когда забрезжил дневной свет, на стене над самым телом убитого обнаружили довольно невнятное послание, нацарапанное очевидно смоченным в крови пальцем. Это самозащита. У него было ружьё, не желая зла ни ему, ни другим, кроме одного человека. Когда попаду в труп палигрима, пуля у меня найдётся. Ох! Эх. Чтобы штурмовать такую стену, охраняемую об тому же вооружённым частным, нужно быть отчаянным человеком или на худой конец иметь сообщников. Ну, что касается литературного стиля, эта заметка написана лучше, усмехнулся маленький священник. Но всё же не понимаю, чем тут могу помочь я. Боюсь, если я пущусь в догонку за этим отлетым убийцей на своих коротеньких ножках, Это будто является собой жалкое зрелище. Да и вообще сомневаюсь, что кому-нибудь удастся отыскать этого человека. Насколько я знаю, отсюда до каторжной тюрьмы Секвэ 30 миль по безлюдной пересечённой местности, да и вокруг дикие прерии. Этот человек может спрятаться в любой яме, на каждом дереве. Он ни в яме, ни на дереве, сказал шериф. Откуда вы знаете? поинтересовался патер Браун Маргая. Хотите с ним поговорить? против Аша. Мой инквизитор широко раскрыл свои наивные глаза. Да неужто он здесь? Как же ваши люди до него добрались? Добрался до него я сам, медлительно проговорил американец, утягивая длинные ноги к камину. Подцепил крышком моей трости. Да да, не удивляйтесь, именно так. Знаете, мне исбокновеннее бродить по вечерам на природе, подальше от этих мрачных мест. Как мы вот, сегодня вечером я поднимался в гору по аллее с обеих сторон которой за живой изгородью были вспаханные поля. Луна освещала дорожку серебристым светом. И вот вижу, прямо по полю, по аллее бежит человек. Пригнувшись бежит и с хорошей скоростью, как легкоатлет, специализирующийся в беге с препятствиями.